Разве возможен в Петербурге такой праздник? Там все аристократы, немцы до да чухна, вот и затеяли революцию эту распроклятую. Шаляпин, вот был истинно русский человек. Меня с ним Мамонтов познакомил. Сказал мне Федор Иванович, «Помогай тебе Бог, родная Надюша, пой свои песни, что от земли принесла. У меня таких нет, я слабожанин, не деревенский». Да, много добрых и умных людей послал мне Бог на моем пути. Под окном громко прокукарекал петух. Вика вздрогнула от неожиданности. Плевицкая рассмеялась. У нас не только собаки и кошки, мы и кур держим. Коленька самых кормит. Она встала. Устали, наверное, слушать меня? Надоела небось? Что вы? Тоже поднимаясь, запротестовала Вика. Вы так интересно рассказываете. Она не лукавила, ей действительно было интересно. Эта крестьянка с тремя классами приходской школы, здоровавшаяся за ручку самим государем-императором, не свергнутая затем революцией до положения беженки без угла и крова и снова вознесенная до мировой известности — это ли не судьба? Спасибо, Калитак. Пойдемте, я вам покажу наш дом, а потом посидим в саду. Витая деревянная лестница — вела из гостиной на второй этаж. На закруглении над широкой ступенькой оконце в стене Плевицкая взяла Вику за руку. «Видите? Прямо за нами лес. А тут она приблизила лицо к самому стеклу. Коленькин гараж встроен. Когда машины есть, обязательно гараж нужен. И еще удобно, отдельный вход в кухню. Мария утром приходит, мы и не слышим». Вообще-то я рано встаю, но иногда бессонница мучает, разные мысли одолевают. Засыпаешь только около семи. В кабинете Скоблина стояли книжные шкафы. Французские книги на одних полках, русские — на других. Тургенев, Достоевский, Толстой. Я любила Толстого раньше, но когда прочитала «Разрушение ада и восстановление его», больше в руки не беру, злой старик. «На всех слюной брызжет, всех ругает. Один он умный. Зачем мне такое?» Стены кабинета тоже увешаны портретами. Куприн, Бунин, Керенский. Много генералов, офицеров. Это все наши корниловцы. Коленька участвовал в пятистах боях. Много раз ранен. Корниловцы не щадили своих жизней. Если бы все воевали так, как корниловцы... За Россию, за свободу, коли в бой зовут, то корниловцы и в воду, и в огонь идут. На глазах ее выступили слезы. Бедные, бедные, истинные герои. Ведь я пела на Перекопе, в траншеях. Уже большевистские пушки гремели, а я пела. Но не удалось, не получилось. Сейчас тебе кое-что покажу. Она то называла Вику на «ты», Потом опять переходила на «вы», наклонилась, сняла с нижней полки книгу, не толстую, но больше обычного формата, открыла на титульном листе, кивнула вики. «Садись рядом, полчистый, не бойся, видишь?» Надежда Плевицкая, Дежкин, Карагот. Понятно название? Дежка — это я, Надежда. Меня дома в семье Дежкой называли, а Карагот по-нашему, по-курски, — это хоровод. Предисловие Алексея Ремезова. Венец. Большая честь. Но вы, московские и фамилии-то такой не знаете. У вас Ремезов тоже запрещен. Он в двадцать первом году Россию покинул. И вот, мамочка моя дорогая, она прикоснулась губами к портрету. Мамочка моя бесценная, царствие ей небесное. Вот и я молодая. Как была курносой крестьянской дежкой — Так и осталось. А это опять я. В боярском сарафане давала концерты. А вот часть вторая. «Мой путь с песней». Это издано уже позднее, в тридцатом году. Сам Рахманинов издавал издательство «Таир». Это его, Рахманиново издательство. Та — это Татьяна, Ир, Ирина, его дочери. Это я в деревне. Это опять мамочка. Вся моя жизнь... В этой книге описано: Я вам дам почитать, только не эту, это моя. Я ее никому не даю. Видишь, где прячу? Она рассмеялась, как бриллианты все равно. Есть у меня еще два экземпляра. Вот их я и даю читать знакомым. Как вернут, ей вам дам. Плевицкая открыла дверь в следующую комнату, скромно обставленную, объяснила: Для гостей. В спальне на стене портрет Скоблина во весь рост в корниловской форме мужественный офицер красавец на груди георгиевский крест на плече нашивка череп и скрещенные кости таким Коленька был в двадцатом году когда мы с ним познакомились еще шли бои против красных а поженились в городе галиполи в турции свадьба была скромной несколько офицеров корниловцев и посаженный отец генерал кутепов бедный александр павлович «Похитили его злодеи-большевики, убили, замучили». Она прослезилась. Открыла шкафчик, вынула бутылку коньяка. Налила рюмочку, выпила, поставила обратно. За спальней, отделенная аркой, маленькая комната. Столик, пуфик за столиком, полочка для книг, широкий платяной шкаф, большое зеркало. «Мои апартаменты», — пошутила Плевицкая. «Я люблю этот дом, он мне сразу понравился». Выглядывает на улицу утюжком-тупоносом. И уютно здесь, светло, Окна выходят на север, восток, запад. Видим, как солнышко встает, Видим, как садится. Темноты не выношу, и одиночество тоже. Вам руки помыть не надо? Вот ванная комната. Они оделись, вышли из дома в сад. За ними не спеша последовали собаки, За собаками кошки. У дома бродили куры. Вика и Плевицкая — Уселись в плетенные кресла под тремя березками, хоть февраля тепло солнечно. Вот березки, сказала плевицкая, это я их посадила.